Предисловие. Проблемы и перспективы Четвертой промышленной революции остаются одной из главных тем мероприятий и публикаций Всемирного экономического форума и его основателя Клауса Шваба. В пику противникам новых технологий они подчеркивают, что эволюция технологий целиком находится в нашей власти. Сбор потоков информации в гигантских центрах обработки данных с мощными аналитическими функциями будет преобразовывать экономику и общество на всех уровнях, создавая невиданные ранее возможности во всех отраслях человеческой деятельности – от медицины и образования до сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. Моя компания, как и другие, делает ставку на объединение нескольких важных технологических трендов – смешанной реальности, искусственного интеллекта и квантовых вычислений. С помощью смешанной реальности мы создаем новый пользовательский интерфейс, который преобразует поле вашего зрения в компьютерный экран. Ваш цифровой мир и ваш физический мир становятся единым целым. Данные, приложения и даже ваши друзья и коллеги будут доступны вам благодаря вашему смартфону или планшету, где бы они вам ни понадобились – в офисе, на деловой встрече или во время конференции. Искусственный интеллект усилит любой профессиональный опыт, дополняя человеческие возможности такими экспертными знаниями и такой мощностью прогнозирования, которые недостижимы для человека. Наконец, Квантовые вычисления позволят нам выйти за рамки закона Мура, гласящего, что количество транзисторов в компьютерном чипе удваивается примерно раз в два года. Квантовые компьютеры изменят физические принципы вычислений, известные нам сегодня, и дадут нам вычислительную мощность, необходимую для решения величайших и сложнейших мировых проблем. Смешанную реальность, искусственный интеллект и квантовые вычисления сегодня еще можно называть отдельными направлениями, но они уже сливаются воедино. Таким же образом должны объединиться бизнес и общество. Их целью станет расширение возможностей людей и организаций благодаря демократизации доступа к информационным технологиям. Это поможет ответить на неотложные вызовы нашего времени. К примеру, если искусственный интеллект относится к приоритетным технологическим направлениям, то одно из наиболее актуальных применений искусственного интеллекта — это сфера здравоохранения. В сочетании с системами смешанной реальности, облачными технологиями и инструментами бизнес-оптимизации искусственный интеллект станет основой масштабной трансформации здравоохранения, которая затронет каждую лабораторию, клинику и медицинский центр. Для укрепления здоровья всего человечества с помощью точной медицины, которая требует учета индивидуальных особенностей ДНК, иммунной системы, среды и образа жизни каждого человека, понадобятся общесетевое машинное обучение, когнитивные сервисы и глубокие нейросети. Прозрачность и всеобщая доступность – не только этические императивы, но и инженерные требования при разработке таких технологий. так как в результате продукция и сервисы становятся лучше. Поэтому в 2016 году Microsoft, Amazon, Google, Facebook и IBM объявили о начале партнерства по вопросам искусственного интеллекта, направленного на благо человека и общества. Цель партнерства — улучшение понимания искусственного интеллекта обществом, а также создание методических рекомендаций по проблемам и перспективам в этой сфере. Партнеры будут проводить глубокие исследования для разработки и тестирования надежных систем искусственного интеллекта в таких отраслях, как автомобильная промышленность и здравоохранение, изучать взаимодействие человека с искусственным интеллектом, экономические эффекты и методы применения искусственного интеллекта на благо общества. Восстановление экономического роста и производительности для каждого – это наша общая цель, и главную роль здесь сыграют новые технологии. Наряду с ростом применения технологических инноваций в региональных экономиках, нужно сделать акцент на образовании и повышении квалификации, особенно в тех секторах, где у страны или региона есть сравнительное преимущество. В цифровом веке программное обеспечение является универсальной инвестицией. Его можно производить и применять во всех отраслях частного и государственного секторов экономики. В любой точке мира, будь то Детройт, Египет или Индонезия, эти универсальные инвестиции должны приносить экономическую выгоду для местной экономики. Сила прорывных технологий в сочетании с квалифицированной рабочей силой тем больше, чем интенсивнее применяются эти технологии, а значит, экономический рост и новые возможности станут доступны всему человечеству. Но главное в современном цифровом мире – доверие. Нам нужен новый нормативно-правовой климат, без которого невозможно уверенное применение инновационных технологий. Устаревшее законодательство плохо приспособлено к решению описываемых проблем. Это огромная помеха. Цель этой книги – перспективное исследование вышеперечисленных тем. Для понимания современных проблем и поиска их решений сыграет огромную роль как изучение этих тем, так и обсуждения которое они вызывают в рамках Всемирного экономического форума. Потенциальная выгода беспрецедентна, и в этой книге мы приходим к выводу, что государственно-частное партнерство является основой для ее получения. Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft. Автор автобиографической книги «Нажми обновить» или «В поисках души Microsoft и светлого будущего для всех и каждого».